тихо осклаись к нему говорил Одиссей многоумный о даров не ничтожных душа у тебя возжелала кони пелида героя жестокий троянец те кони их укротить и править для каждого смертного мужа трудно кроме ахиллеса бессмертной матери сына но ответствуй еще и скажи совершенную правду Где, отправляясь, оставил ты Гектора сил воеводу? Где у него боевые доспехи, быстрые кони? Где ополчение другие троянские, стражи и станы? Как меж собой они полагают? Решились ли твердо здесь оставаться далеко от города или обратно мне от судов отступить, как уже одолели Ахеин? Вновь отвечал Одиссею Далон саглядатой Троянский. Храбрый! Охотно тебе совершенную правду скажу я. Гектор, когда уходил я, остался с мужами совета, С ними советуясь подле могилой почтенного ила, Одаль от шума. Но стражей, герой, о каких вопрошаешь, Нет особливых, чтоб стан охраняли или сторожили. Сколько же в стане огней у огнищих, которым лишь нужда,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 Или особо спят, расскажи мне, знать я желаю. Снова ему отвечал Далон саглядатый Троянский, «Все расскажу я тебе, говоря совершенную правду. К морю кориен ряды и стрельцов криволуких пионов, Там же лелегов дружины, кавконов и славных пелазгов, Около Фимбры литийцы стоят и гордые мизы, рать фригиян колесничников». Радь конеборцев Мионин. Но по что вам герои расспрашивать порзня каждым, если желаете оба в троянское войско проникнуть? Вот новопришлые, с краю от всех особливов, ракийцы с ними и царь хрес хрест, воинственный сын Эйонея. Видел я резовых коней, прекраснейших коней, огромных, снега белее они, и в ристании быстрый, как ветер, златом, сребром,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 Если тебе мы свободу дадим и обратно отпустим, верно, ты снова придешь к кораблям мореходным махеян тайно осматривать их или явно с нами сражаться? Но когда уже дух под моей рукой испустишь, более ты невозможешь погибелен быть аргивяном.